До одиннадцати часов Нбор работал спокойно. В опустевшем доме не было слышно ни малейшего шума, кроме стука навощённой щетки, которую Ипполит натирал пол на втором этаже. Потом почти одновременно пришли две телеграммы. Одна сообщала, что толпой из Монсу захвачен Жанбарт, другая давала дополнительные подробности: Перерезаны канаты, потушенные топки, словом, настоящий разгром. Он ничего не понимал.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 Вдруг вбежал Штеггер и принес известие, что забастовщики идут на Монсу. Не успел директор допить кофе, как пришла телеграмма, что Модлен и Кручина под угрозой. Тогда растерянность его достигла крайних пределов. Почта придет в два часа. Что делать? Вызвать немедленно солдат или же дождаться указаний из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 Переезд в онсу безумная надежда, что она излечится, месяцы из затишья и изгнания, тянувшегося точно в полусне, надежда на близкую старость, которая наконец вернет ему жену. Потом появился Поль, племянник Поль, она сразу вошла в роль матери. Она говорила о своем умершем сердце, навеки похороненном, а он глупый муж ничего не видел.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 Внезапно вспомнилось, что она спокойно улыбаясь устраивает брак Поля и Сицилии. Это его окончательно взорвало. Значит, нет ни страсти, ни ревности, ничего, одна животная чувственность. Она просто развратная bestie. Ей нужен мужчина как времяпровождение, вроде привычного десерта. Она одна виновата. Он почти оправдывал племянника. У нее проснулся аппетит, и она вонзила в него зубы, как в незрелый плод, украденный на дороге. Кого она еще возьмет, до да кого опустится, когда под рукой не будет практичных, услужливых племянников, которые нашли в их семье стол, постели и женщину, робко скребутся в дверь и полит шепчет сквозь замочную скважину: "Сударь, почта пришла, и господин Донцарт, Он говорит, что там резня". Иду, черт возьми. Что же ему теперь с ними делать, когда они явятся из морщенына? Выгнать их, как вонючих скотов, которых он не желает больше терпеть под своим кровом. Схватить бы дубину да заорать, чтобы они убирались вон отсюда и поискали другого места для случки. От их вздохов, от их смешанных дыханий стоит в комнате эта влажная духота.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 Он подумал, что это вернулись оба изменника. Но шум все увеличивался, и в ту минуту, когда подходил к окну, раздался ужасный крик. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Это забастовщики ворвались в монсу, а жандармы, думая, что они идут на воры, поскакали туда защищать шахту.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 Госпожа Энбо, очень бледная, возмущённая этими людьми, которые портили ей удовольствие. Держалась позади, посматривая на всех искоса и пренебрежительно. Люси и Жанна дрожали от страха, но все же глядели щелку, чтобы ничего не упустить из необычного зрелища. Раскаты грома приближались, земля словно сотрясалась. Первым показался бежавший в припрыжку Жан Лен. Он трубил в свою трубу,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 Никого не узнаю. Откуда они взялись эти бандиты? Они действительно были неузнаваемы. Гнев, голод, двухмесячные страдание и этот бешеный бег по шахтам исказили мирные лица углекопов. Щеки их впали и челюсти обтянулись, как у голодных зверей. Солнце уже садилось, и его последние лучи темным пурпуром, как кровью заливали равнину, и вся дорога словно струилась кровью.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 Не останется ничего, ни гроша, от былого богатства, никакого следа прежних прав. И так до дня, когда быть может родиться новая земля. Вот что неслось по дороге, как сила природы, как ветер, хлещущий в лицо. Заглушая марсельезу, раздался страшный крик: "Хлеба! Хлеба! Хлеба!"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 Он слушал, как его ругали за огромное жалование, называли толстобрюхим бездельником, грязной свиньей, которая обжирается лаковыми яствами, когда рабочие дохнут с голода. Женщины увидали кухню. Поднялась буря проклятий при виде жарившегося фазана. Жирный запах соусов раздражал пустые желудки. Падлой буржуа залить бы им нутро шампанским, забить бы его трюфелями, чтобы кишки лопнули.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 Он тоже хотел бы околевать с голода, чувствовать до головокружения судороги в пустом желудке, только бы убить свою неутолимую печаль. Да, жить по-скотски, ничего не иметь, слоняться во воржи самой грязной, самой уродливой откачутся и радоваться этому. Хлеба, хлеба, хлеба! Энбо сердился и бешено крикнул среди этого шума. Хлеба! Да разве в этом суть, болваны! Вот он всегда ел, но разве он меньше мучился? Его несчастное супружество, исковерканная жизнь, все вдруг поднялось и поступило к горлу, как предсмертная икота. Ещё не все прекрасно, когда есть хлеб, и какой это идиот полагает, что счастье людей в распределении богатств.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 Великции, но крик желудка покрыл все, как сокрушительный сметающий вихрь. Нёс срёв, хлеба, хлеба, хлеба.